то Джек наклонился к ней и поцеловал. «Я люблю тебя, и я очень рад, что у тебя нет никакой серьезной болезни. Это самое главное. Что же касается твоей беременности, то...» Он сделал небольшую паузу. Джеку было жаль Аманду, но он должен был сказать ей то, что собирался. «Что касается твоей беременности, то...» «Это можно поправить», — сказал он, трогая «Феррари» с места и выруливая со стоянки на улицу. Аманда удивленно повернулась к ним. «Что ты хочешь этим сказать?» Ее голос звучал напряженно. «Но ведь ты же не собираешься сохранить ребенка», — удивился Джек. «В нашем возрасте это небезопасно и хм, смешно. Кроме того, ни ты, ни я не хотим больше детей» что мы будем с ним делать, когда он родится. «А что вообще делают с детьми все нормальные взрослые люди?» «Нормальные взрослые люди», — Джек усмехнулся. «Не забывай, что взрослые люди, как ты их называешь, как правило, лет на двадцать или тридцать моложе нас с тобой и к тому же в основном являются законными супругами». Он повернулся, чтобы улыбнуться ей. Но на лице Аманды появилось такое выражение — что Джек сразу понял, что сморозил глупость. «Ты что?» — медленно проговорил он. «Ты намерена оставить ребенка?» «Да?» Аманда ничего не ответила, но в глазах ее появились такие растерянности и мука, что Джек невольно вздрогнул. «Ты с ума сошла!» — тихо сказал он. «Мне уже шестьдесят, а тебе больше пятидесяти. Мы с тобой не женаты, и твоя дочери меня ненавидит. Ты подумала о том, как они воспримут эту новость?» Аманда покачала головой, и Джек не договорил. Ему и в голову не могло прийти, что Аманда захочет оставить ребенка. И теперь он не знал, как быть дальше. Такого поворота событий Джек ожидал меньше всего. «Моей дочери здесь совершенно ни при чем». «Это наша жизнь, наша и нашего ребенка. Не заставляй меня убить его, Джек. Я все равно не смогу этого сделать. Я не могу просто так взять и лишить жизни маленького человечка». Ее глаза наполнились самой настоящей болью, и Джеку пришлось сделать над собой усилия, чтобы не поддаться жалости. «Чушь!» — сказал он сердито, впервые за все время повышая голос. «Я не прошу тебя никого убивать». «Я просто прошу тебя взглянуть на вещи здраво. Ты не можешь оставить этого ребенка? Просто не можешь, и все!» «Я не стану убивать его!» Неожиданно резким голосом возразила Аманда. У нее не было времени все тщательно обдумать и взвесить, но она вдруг отчетливо поняла, что не хочет делать аборт, и никаких сомнений в принятом решении у нее не было. «Это еще не человек и даже не ребенок!» Это просто сгусток протоплазмы, кусок мяса, картинка на экране компьютера, просто ничто. Но самое главное, это ничто угрожает нам, нашей любви, нашей совместной жизни. Оно сведет нас с ума, прежде чем появится на свет. Неужели ты не понимаешь этого? Мы не должны и мы не можем иметь детей. Он уже почти кричал на нее, но Аманда, зло взглянув на него, промолчала. «Хорошо же», — Джек в сердцах ударил ладонями по рулю, — «тогда я скажу только о себе». «Я не хочу этого ребенка, и ты не сможешь заставить меня стать отцом. В моем возрасте это просто безумие. До тебя у меня были такие случаи. Меня пытались вынудить взять на себя ответственность за то, что произошло, но из этого все равно ничего не вышло. Я слишком стара, Аманда, и ты должна сделать операцию». Джек хотел шокировать Аманду, хотел вывести ее из равновесия, но он слишком любил ее и не мог причинить ей боль. Вот почему он заменил слово «аборт» на слово «операция», хотя он уже давно не был так зол, как сейчас. «Я никому и ничего не должна, Джек», — возразила Аманда ледяным тоном. «И я тебе не какая-нибудь искушенная шлюха» который пытается угрозами или хитростью заставить тебя жениться на ней. Как тебе известно, я и сама не горю желанием стать твоей женой, но и тебе не удастся заставить меня сделать то, чего я делать не хочу».